Красная горка Начиналась весна. По ночам лучисто горели звезды. Мороз потрескивал в углах терема, и озябшие сторожа на городских стенах перекликались редко. А утром за рекой ослепительно сверкали на солнце снега. Над рыжими дорогами тяжело летали грачи, крыши с грохотом и звоном роняли подтаившие сосули. Нарезные подоконники часто садились вертлявые синички. В тереме было не по-зимнему шумно и протяжно скрипели двери. Когда распахнулась дверь на крыльцо, со двора доносило пение петухов, звон бодейки водовоза, редкий лай разомлевших на припеке псов. Евпраксия целыми днями сидела на изразцовой лежанке, тихая и грустная. Когда к ней обращались с вопросами, Она отворачивала лицо в сторону, и на ресницах у нее вспыхивали мелкие слезинки. В эти дни вспоминались Евпраксии чернигов, отчий терем, широкие виды из окна на десну. Она ясно слышала голоса младших братьев и сестер. Евпраксия чувствовала себя здесь одинокой птицей в клетке. Долго плакала она тогда, прося отца отказать рязанскому свату и не отсылать ее из Чернигова в глухую Приокскую даль. Ей непонятны были речи князя-отца о том, что нужно ему «крепить дружбу с Рязанью», что, выйдя за Рязанского княжича, она послужит родному городу и всему княжеству. Евпроксии горько думалось тогда. Отец за что-то прогневался на нее и безжалостно выталкивает из родного дома, обрекает на бесконечную печаль тоску. Легче и стало после того, как сват рязанского князя поднес ей богатые дары. По окончании обряда Аполлонница задержался в тереме и приблизился к Евпроксии. Седой воин глянул в прекрасное лицо княжны своими большими добрыми глазами и вдруг заговорил с ней просто и задушевно. Он рассказал ей о Рязане, о храбром княжечье Федоре Юрьевиче, который скоро станет князем всей Рязанской земли. Не бойся, лебедь белая, светлая Евпроксеюшка. В холле и почете будешь жить у своего нареченного. Чист душою Федор и Ласков. Я это знаю, потому что пестун я ему с измольства. И поверила Евпраксия Аполлоницы. Поверила и расцвела вновь. Знала княжна, что сватал ее Тома Тятев, и замирало у нее сердце от мысли встать рядом с ним перед алтарем. лица и кудрявой, с горячими беглыми глазами, давно привлекал ее взор Истома. Она не раз ловила его взгляды на себе. Истома слыл в Чернигове удальцом, плясал на гулянках, не хмелел от многочисленных ковшей, Старые воины говорили о его боевой удали и сулили ему славу. Если бы спросил ее князь-батюшка, она дала бы истоме согласие. Но седой, могучий Аполлоница поколебал ее девичьей мечты, раскрывая перед ней дары далекой Рязани, дивные меха, янтарные бусы и жемчужные кокошники. Аполлоница заставил ее затрепетать при мысли, что богатый, немеренный край Руси Будет ей подвластен, что рядом с князем-мужем она станет судить и рядить, печись о славе Рязани, что кони ее детей напьются из Волги-реки и из белого озера Истома вдруг потускнел в ее глазах, стал маленьким. Она словно парила над ним, еле замечая его. Евпроксия глубоко вздохнула, прощаясь с привязанностями своего девичьего детства пленённая дивным сказанием Аполлоницы о градах и селениях по реке Оке, о дремучих темных лесах, о дубравах и голубых озерах, о стругах, что плывут под стены Рязани с Волхова, из-под Великого Новгорода. Мыслями об этом она была полна все дни, пока собирали ее поезд к неведомому жениху. Когда узнала Евпроксия, что идет с ней послом боярин из Тома, она смутилась и первое мгновение хотела просить отца отменить свой приговор. Пусть ничто не манит ее назад, пусть с девичеством все будет покончено. Но вскоре изменила свое намерение княжна. Пусть поедет с ней боярин. Ей не так будет страшно в чужих краях. Встреча с женихом пролила свет в сердце и в проксии. В синих глазах Федора уловила она восхищение, растерянность и робость большой и сильный, он представлялся ей кем-то обиженным и одиноким. Ей хотелось погладить ладонью его прямые светлые волосы и близко заглянуть в глаза. В первые дни своего пребывания в Рязани Евпроксея ничего не видела вокруг, жила как во сне. Каждую минуту она ждала прихода Федора. Когда ей приносили его подарки, она с захолонувшим сердцем развертывала узелок, И, находя в нем глубоко запрятанные перстенекли, образок ли золотой на тонкой цепочке, радовалась безмерно, зная, что положили тот малый подарок большие и добрые руки Федора. Чем ближе подходил срок венчания, чем настойчивее стучались в стены терема, сверкающая и нежная северная весна, с серебристыми пушинками верб, со щебетом жаворонков, и вечерними криками гусей над безбрежным разливом оки, тем грустнее делалась и в Проксии. Только теперь она разглядела как следует суровую неприютность здешнего края. Темные леса с высокими верхами елей наводили на нее тоску. Как светлы и радостны дубравы на далекой родине. Сколько там солнечных полян, золотых песчаных откосов, спадающих голубым водом десны, по которой вверх и вниз мчатся легкие будары с белыми полотнищами парусов. Рязань подавляла евпраксию угрюмой прочностью своих стен и тяжеловесной резьбой теремов. И люди здесь улыбались нечасто, речь их была медленная, во взглядах стояла непроходящая дума. Рязанские мамки умели сказывать только о страшном, о кровавых побоищах, о лесных привидениях, о том, как заводит леший немаляку в дебри, где лесные русалки щекочут его до смерти. И никто не знал, сколько часов простояла Евфроксия у окна, глядя в синюю гряду леса, за которой лежала родная Черниговская сторона, и сколько слез упало из ее глаз. В неделю страстей господних княгиня Агриппина Ростиславовна позвала Евпраксию к ночному стоянию. Каменный храм нового строения был величественен и пышен. Со стены круглых столбов, державших высокий купол, смотрели строгие глаза угодников. Княжеское место было на хорах, против алтаря. Евпроксия видела сотни устремленных на нее глаз. Она стояла неподвижная и испуганная, словно страшные слова молитв были обращены именно к ней. Федор встал справа от входа на хоры за плечом отца князя. Тонкая свеча озаряла лицо его снизу, отчего Федор выглядел еще более похудевшим. В конце служения попы и дьячки запели славу князю. Все в храме и на хорах опустились на колени. проксия, не зная здешних обычаев, немного опоздала и растерянно оглянулась. Федор встретил ее испуганный взгляд и вдруг ободряюще ласково улыбнулся. С этого вечера вернулась к Евпроксии ее прежняя бодрость. Она вновь начала тормошить своих мамок. Вместе с девушками принялась красить яйца, проращивать овес и, открывая окно, выпускала на волю пташек, что во множестве присылал ей жених. Уж несколько дней шумели за окнами бурные ручьи. В лугах стояло необозримое море вешнего разлива, и по вечерним зорям высоко в небе звучали трубы, летевших на север журавлей. Небо днем блистало чистой бирюзой, в нем гуляли шальные ветры, и этот простор манил суля счастье, с такой силой, что становилось тесно в груди. Даже птички, которых выпускала из клеток евпраксия, серые чижи, пухлые и зеленоглазые чечетки, желтые, как сережки вербы, канарейки, даже они пугались этого простора, задерживались у раскрытой дверцы клетки, и уж потом шевельнув для храбрости хвостами, вспархивали и уносились вдаль. Евпроксия долго смотрела вслед птичкам, пока у нее не начинало ломить брови. Однажды вот так стояла она у окна, подставив лицо ласковому солнечному лучу. И вдруг ей послышалось, что в соседней горнице заговорили два голоса. Евпроксия прислушалась. Говорили старая мамка и боярин Истома. — Божись, баба! — тихо шептала мамка, клялась белым светом, что даст княжичу того зелья. — Да! -а -а — воркотня мамки стала неразличима. Евпроксия разобрала только одно слово — Аполлоница. — Случись так, озолотил бы я тебя, старая, — сказал Истома. — А теперь тоже сотворишь, когда через день Пасха, а тама Красная Горка. — Еще что-то проворчала мамка, и ей также тихо ответил Истома. Евпроксия поняла вдруг все, и пол зашатался у нее под ногами. Вечером при свете пришел к ней Аполлоница. Евпроксия передала ему разговор мамки с Истомой. Аполлоница низко поклонился ей и сказал, «Дал тебе Бог великое разумение, княжна, и ты блюди его». «Будет от тебя свет и радость мужу твоему Федору и всей нашей Рязанской земле!» Утром Евпроксия узнала, что мамка ее пропала. Ушла по вечеру в баньку, да и не вернулась. А перед самым обедом пришел к ней проститься молодой Истома. Не дожидаясь свадьбы, уезжал он за домочадцами своими и слугами. Вместо себя оставлял княжне другого старшего боярина. На Пасху Евпраксия ходила в большой терем Христосоваться. Две девушки несли за ней круглое блюдо с яйцами-писанками. Князь Юрий принял из рук княжны яйцо, улыбнулся и поцеловал ее трижды. Он положил в руку Евпраксее тяжелое яичко из невиданного в здешних местах зеленого стекла, и в стекле там сверкали звездочки. Мать-княгиня, отдарила нареченную невестку яичком из янтаря с золотым по овалу крестиком. Федор приблизился к Евпроксии вслед за матушкой. Он протянул к нежне пурпурное яичко и склонился для поцелуя. Чин разговения Евпраксия справляла на половине матери княгини. В окружении шумной толпы сестер и младших братьев жениха. За стеной в большой гридни, пировали воины и гости князя. И Евпроксии все время чудилось, что она слышит голос Федора. Ей казалось, вот войдет он, возьмет ее за руку и поведет куда-то в синее безбрежное пространство. Мимо них поплывут быстрые облака, и вокруг все будет полно ликующего праздничного звона. Свадьба состоялась в назначенный день, в светлый весенний вечер. Венчал молодых сам владыка Рязанский Арсений. Свадебный пир тянулся с перерывами целую неделю. Когда гости упивались и выходили на свежий ветерок, Федор уводил молодую жену в самую верхнюю светелку нового терема. Отсюда был виден весь княжий луг. Там двигались пестрые толпы. Там княжие люди угощали народ брагой и пивом. Там часто слышались крики в честь молодого князя Федора, и княгини Евпраксии Михайловны.